Дальше будет видно, как ему пришлось в том раскаяться. Уже прошло несколько часов, как Матео ушел, и маленький Фортунато спокойно лежал на солнце, глядя на голубые горы и мечтая, что в будущее воскресенье он пойдет обедать в город к своему дяде к Капралу, как вдруг его размышления были прерваны оружейным выстрелом. Он вскочил и повернулся в ту сторону, откуда раздался этот звук. Новые выстрелы последовали друг за другом через неравные промежутки времени и слышались все ближе и ближе. Наконец на тропинке, идущей от равнины к дому Матео, показался человек в остроконечной шапке, какие носят горцы, бородатый, покрытый лохмотьями. Он с трудом двигался, опираясь на ружье. Пуля только что попала ему в бедро. Этот человек был изгнанник, который, отправившись ночью в город за порохом, по дороге попал в засаду карсиканских вальтижеров. После отчаянной защиты ему удалось убежать от преследователей, перебираясь с одной скалы на другую и кое-как отстреливаясь. Но он слишком мало опередил солдат, и рана лишала его возможности добежать до маки, прежде чем они его настигнут. Он подошел к Фортунато и сказал ему, «Ты сын Матео Фальконе?» да. Я Джанетта Сан-Пьеро. За мной гонятся желтые воротники. Спрячь меня, потому что я не могу дальше идти. А что скажет отец, если я спрячу тебя без его позволения? Он скажет, что ты сделал хорошо. Как знать. Спрячь меня скорее, они идут. Погоди, пока вернется отец. Ждать, проклятие. Они будут здесь через пять минут. Спрячь же меня, или я тебя убью». Фортунато ответил ему с большим хладнокровием. Твое ружье разряжено, и в твоей карчере нет больше патронов. Примечание карчера — кожаный пояс, заменяющий и сумку. У меня есть стилет. А разве ты можешь догнать меня? Одним прыжком он оказался вне опасности. Нет, ты не сын Матео Фальконе. Неужели ты позволишь взять меня перед твоим домом? Мальчик почувствовал жалость. «Что ты мне дашь, если я тебя спрячу?» — сказал он, приближаясь. Изгнанник полез в кожаный мешок, висевший у него на поясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую, очевидно, приберег, чтобы купить себе пороху. Фортуната улыбнулся при виде серебряной монеты. Он схватил ее и сказал Джанетто «Не бойся ничего». Тотчас же он проделал дыру в копне сена, стоявшей около дома. Джанетта влез туда, и мальчик закрыл его сеном, оставив небольшое отверстие для воздуха, но так, чтобы нельзя было подумать, будто в копне спрятан человек. Кроме того, с хитростью дикаря он придумал еще такую уловку. Он притащил кошку с котятами и бросил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно уже не трогали. Затем, заметив следы крови на тропинке около дома, он заботливо засыпал их землей и, сделав это, с полным спокойствием лег опять на солнце. Несколько минут спустя шестеро людей в коричневой форме с желтыми воротниками под начальством сержанта уже стояли перед домом Матео. Этот сержант был дальним родственником Фальконы. Известно, что на Корсике считаются родством гораздо тщательнее, чем в других странах. Его звали Теодора Гамбо. Это был человек очень деятельный, гроза всех изгнанников, так как он изловил уже многих из них. «Здравствуй, племянничек», — сказал он фортунато, подходя к нему. «О, как ты вырос! Не видал ли тут сейчас человека?» «Ой, я еще не такой большой, как вы, дядя», — ответил мальчик с простоватым видом. «Ну, когда-нибудь вырастешь. Но скажи-ка, не видал ли ты тут человека?» Не видел ли я человека? Да. Человека в остроконечной шапке, из козьей кожей и в куртке, вышитой красным и желтым. Человека в остроконечной шапке и куртки вышитой красным и желтым? Да-да, отвечай скорее неповторяемых вопросов. Сегодня утром проезжал мимо ворот священник на своей лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я сказал ему, ах, обманщик, ты хитришь. Говори скорее, куда девался Джанетто. Мы его ищем, и я знаю, наверное, что он прошел здесь. Почем чем знать? Как почем знать? Я знаю, что ты его видел. Разве видишь кого-нибудь, когда спишь? Ты не спал, Плут? Ружейные выстрелы тебя разбудили. Вы, значит, думаете, что ваши ружья так уж громко стреляют?